Мы поспорили, заметит ли она, возразил Толик. Ежак, мяющий себя на таком человеческом анаторе заявил, что Ольга существует в высшей до полного отрыва от реальности и происходящих с ней чудес не заметит. Ольга, не веря, такого не говорил, взмущённо восклицал шут. Он всё переврал. На самом деле я говорил, что ты рассеянная. Не мешай утончённому эльфу излагать проблему в своих понятиях, не отступил Толик. Так вот, он решил, что ты не заметишь А подумать поглубже ему помешала обычная человеческая самонадеянность. «Ну, брось!» – мешался Мафей. «Я тоже думал, что Ольга по рассеянности не заметит». «А, махнул рукой нахал!» «Ты в этих делах практически человек, да еще и неопытный. На самом деле все не так просто. Ольга может не замечать обыденных вещей, но всяческие чудесами им ее внимание не проходят. И уж если эти чудеса творятся с ней самой, тем более. Надо было и с тобой поспорить». «Уймитесь, а то выгоню из-за стола!» – прикрикнул мэтр Максимилиана. «С вашими щелбанами разберетесь потом, а сейчас не мешайте мне. Ольга, расскажи, пожалуйста, подробнее, в каких именно обстоятельствах и что именно ты сказала такого, что показалось тебе странным». Ольга со всем возможным старанием, не упуская ни одной подробности, поведала о приключавшихся с ней странностях, о неожиданном превращении в истинную леди во время беседы с Виконтом, о построении и вразумлении компании пьяных бардов, о знакомстве с Харганом в лавке дядюшки Циня и, наконец, о внезапно пришедших на ум словах, которыми ей удалось свернуть в чувства невменяемого демона и в которых она сама ничегошеньки не поняла. «Вот, значит, как!» – задумчиво кивнул Мэтр, когда она умолкла и выжидающе на него уставилась, ожидая либо объяснений, либо дополнительных вопросов. Однако, в отличие от его величия в Мистралие, никаких дополнительных вопросов не задал. Что ж, полезное умение, особенно для девушки. А в чём оно заключается? Нетерпеливо заёрзал жаждущий знаний Мафей. Это что-то вроде ясновидения? Вовсе нет. Это способность в нужный момент сказать нужные слова. Разумеется, интонации и жесты прилагаются. А насчёт последнего понимать, что эти слова значат, действительно не обязательно. Обычно у взрослых и более опытных людей понимание сказанного приходит в голову так же, как и сами слова. Но здесь мы имеем дело со стихийной способностью младенца, неуправляемой и неосознаваемой. Да к тому же Ольга – человек, лишенный магических способностей, потому слова и остались непонятными. Главное, они сработали. «Значит, так ваша внучка будет воздействовать на людей?» – не унимался принц. «Всегда находить для них нужные слова?» «Ну, возможно, не всегда, а в определенных ситуациях. Но в целом верно». «А в чем тогда заключается способность восприятия?» Мэтр неодобрительно покосился на юного исследователя. «Я вижу, Саша рассказала тебе уймы лишнего». «Вовсе не лишнего, – немедленно надулся тот, – а необходимого для полноценного общения, иначе я бы просто не понимал половину из того, что она говорит». «А тебе и не следовало понимать, а ей говорить». Выпороть бы вас обоих». Жак и Толик отозвались на его утопические мечтания обидным и зловредным хихиканьем. Матресса Мориган неодобрительно на них покосилась и что-то проворчало про балаган и неумение вести себя в обществе. «Жаль, у вас нет возможности перемещать телепортом пассажиров», грустно заметил мэтр Вельмир, не обратив внимания на мелкие разборки. «Как бы вам пригодилась эта способность в общении с его величеством Орландо». «Ненадолго, Мэтр, уверяю вас», – вздохнул мистер Алиц. «Вправить мозги Его Величеству можно и обычными методами. Но беда в том, что результат, как правило, не длится дольше нескольких дней, и магические способы ничего не исправили бы. Но продолжим». «Ольга, ты, кажется, упоминала о странных снах». Вспоминать эти сны было неприятно и даже до сих пор жутковато, но признаваться в своей слабости Ольга постеснялась и, сделав над собой усилие, поведала все три по возможности подробно». Ты мне этого не рассказывала, с упрёком заметил Диего, когда она закончила. Не хотела тебя расстраивать. Вот тут вы оба не правы, возразил Метер Максимилиана. Сны были чрезвычайно полезные и даже необходимые. Это что-то вроде моих, заинтересовался Мафий. Тогда почему они не сбылись, причём все три? Вовсе это не вещие сны, как у тебя. Его все они не должны были сбыться. Они, собственно, затем и снились, чтобы не сбыться. Это, господа, опять же стихийный и подсознательный вариант явления, известного в нашей магической школе как моделирование ситуаций. А чем они отличаются от вещей? Ты же сам видишь, чем? Они ничуть не вещи. Кроме того, моделирование не обязательно должно происходить во сне. У более опытных магов подобные вещи получаются в бодрствующем состоянии, всего лишь силой воображения. «То есть, — подал голос Мэтр Херон, — это своеобразный просчет ситуации? Но если производить его не во сне, а осознанно, чем он отличается от обычных расчетов, скажем, того же Шеллара? Тем, что при обычных расчетах может ошибиться даже Шеллар. Магическое моделирование ошибки не допускает. В том и состоит его волшебство, что ситуация воссоздается с точностью и объективностью, недоступной для человека». хотя вы по той причине, что всевозможные случайные факторы учитываются тоже, оно всегда приобретает форму предостережения или сюжеты бывают иными. По любопытству метр Вельмир тоже заинтересованный новым для себя магическим явлением. Не всегда, например, опытные бойцы, владеющие этим умением, способны наперёд просчитать предстоящую драку за несколько секунд. Также популярен этот метод у дипломатов и учителей, и в медицине имеет применение. Но в нашем случае это было действительно предостережение. Разумом Ольга не смогла бы просчитать описанную ситуацию настолько точно. У неё просто не хватило бы ни сведений, ни объективности. А Шлар смог бы, опять-таки, удержался ли попытный эльф. В подробностях не знаю, а вот основные тезисы запросто. Задача-то была не настолько уж сложная, и обычные здравые рассуждения вполне могли привести его к тем же выводам. Храмить враждебно настроенному демону опасно, драться с ним хрупкой женщине бесполезно, а тролль никудышная защита от мага, владеющего огненными заклинаниями. Ольга и сама могла бы до всего этого дойти, если бы силы и обдумала всё это с холодной головой. Но, к сожалению, её мысли были подчинены одной идее любым способом разыскать и спасти друзей. Поэтому к однокровным рассуждениям она в тот момент была неспособна. Потому и всплыли из подсознания наглядные примеры, как нельзя себя вести в определённых ситуациях. А почему мне больше ничего такого не снится, решила споинтересоваться Ольга престыжными рассуждениями о своей бестолковости. Значит, нет необходимости. Ты сейчас в безопасности, с тобой ничего не происходит. Никакие ситуации, которые ты не могла бы оценить без магического вмешательства, в ближайшем будущем не предвидится. Как не случается, Диего чуть не подпрыгнул на месте, даже кошка, уже гнездившаяся у него на коленях, обеспокоенно приподняла голову. А та история с бурундуками и вампирами. В той истории Ольга без всякого моделирования сделала все правильно. Вариантов, которым она геройски сразила бы двух вампиров в честном бою, не существует в природе. Какого-либо иного способа для вас выпутаться из той ситуации без посторонней помощи тоже. Поэтому корректировать ее будущие действия не было надобности. «А, например, как-то учесть этих несчастных брундуков разве нельзя было?» – подбросил идею Мафеи. «Повторяю, это не вещи и сны. Они не показывают, что случится в объективной реальности. Они показывают, как может поступить субъект в уже сложившейся ситуации и каковы будут последствия его поступков». Ольга не имела никакого отношения к тому, что близнецы обернулись в такой неудобный момент. От нее это никоим образом не зависело. равна, от неё не зависел тот факт, что к вам пришли на помощь другие люди. А поскольку и впутались вы в эту ситуацию, и выпутались из неё независимо от действий Ольги, никакой необходимости в моделировании не было. Так тебе понятно? Мафий заверил, что понятно, и, судя по всему, не врал, потому как понятно было даже Ольге. Но кое-что для неё до сих пор оставалось неясным, а узнать хотелось. И случай спросить выпал подходящий. Поэтому Ольга решительно выбросила из клавы традиционные опасения. А не буду ли я выглядеть полной дурой, если об этом спрошу? И всё-таки рискнула поинтересоваться. Мэтр. А вот эти все способности, когда малышка родится, они сразу закончатся? А они тебе не понравились? Усмехнулся Мэтр Максимилиана. Надеюсь, ты не очень расстроишься, если я скажу тебе правду. Ну, в общем, я так и думала. Торопливо вставила Ольга, чтобы не подумали, будто она раскатала губу и взомнила себя великой волшебницей. Просто уточнить хотела. "Не горячайся", подбодрил её Толик. "Магические способности, с которыми ты не знаешь, что делать и не можешь справиться, не настолько полезны, как тебе кажется. С ними больше хлопот, чем реальной пользы". Зато у тебя есть ещё целых 5 лун, чтобы успеть изучить и запомнить кое-какие полезные мелочи, которые потом можно воспроизвести без всякой магии. Например, твоё внутреннее ощущение себя в те моменты, когда ты нравишься мужчинам, строишь подчинённых или просто ведёшь себя с достоинством, поддохнул Макс. Ведь магии для этого действительно не нужна. Может быть, вздохнула Ольга, но того, что нужно, у меня всё равно нет, и вряд ли оно появится. Ну, не скажи, их отнюдь толик. Вон Сашкина мама в юности тоже была беспомощной девчонкой, искущей комплексов. Но три беременности сделали с ней просто чудо. Правда, она не бард, а алхимик, и с анализом и самопознанием было немного проще, но в целом ничего недоступного. И ты сможешь. Спасибо. Я постараюсь, неуверенно пробормотала Ольга и поспешно откусила побольше от пирога, чтобы избавить себя от необходимости объяснять что-то ещё. но на этом ее оставили в покое и переключились на Диего. Всю неделю, которую он провел в лазарете, его страшно не доставало всем без исключения, и теперь почтенные мэтры засыпали его по вопросам, которые бедняге надо будет выяснить этой ночью. Конечно, все мэтры были люди вежливые и воспитанные, и к каждому вопросу неизменно добавляли «если вас это не затруднит» и «если позволить самочувствие». Но это надо совершенно не знать Диего, чтобы вообразить себе, будто он со своим самочувствием вообще станет считаться. Позволит оно там или не позволит, он обязательно этой же ночью опять побрёд по чужим снам, искать, спрашивать, передавать. Да ещё в такой ситуации, когда его величеству грозит опасность, а Эльмар вообще непонятно где.